Глава двадцать первая Когда мы въехали на территорию, было уже довольно темно, я почти ничего не видел вокруг. Академия и исследовательский центр ФБР располагались в самом центре военной базы морской пехоты США и занимали три длинных приземистых кирпичных здания. Корпуса были соединены между собой стеклянными галереями-переходами и ограничивали со всех сторон крытый внутренний двор. Рэйчел свернула на автостоянку, обозначенную табличкой только для сотрудников ФБР, и остановила машину. Мы вышли наружу. Рэйчел продолжала молчать, и я почувствовал, что это начинает здорово действовать мне на нервы. Почему-то мне очень хотелось, чтобы ей было со мной легко и свободно, и я ни в коем случае не мог допустить, чтобы она считала меня самовлюбленным болваном и эгоистом. «Самое главное — это, конечно, арестовать убийцу», — сказал я, пытаясь нащупать почву для примирения. «Покажи мне, где здесь у вас телефоны я сделаю пару звонков своему источнику и еще главному редактору в Денвер, а потом мы обязательно что-нибудь придумаем, хорошо?» «Валяй, действуй», — неохотно согласилась Рэйчел, и я немедленно ощутил себя почти счастливым. Наконец-то мне удалось выжить из нее хоть слово». Мы вошли в центральный корпус, прошли по коридорам, спустились вниз по лестнице и оказались в национальном центре по анализу преступлений, связанных с насилием, который размещался на минус первом этаже. Рэчел провела меня через приемную в большое помещение, которое мало чем отличалось от нашего отдела городских новостей. Здесь тоже стояло два ряда рабочих столов со звукопоглощающими перегородками, а вдоль стены справа виднелись двери личных кабинетов. В одну из них мы вошли, и я сразу подумал, что эта комната принадлежит Рэйчел, хотя обстановка в ней была самая спартанская, лишенная всякой индивидуальности. Единственной фотографией был портрет президента на стене. «Вот можешь звонить отсюда», — сказал Рэйчел. «А я пока разыщу Боба и узнаю, есть ли какие-нибудь новости» и не беспокойся, телефон не прослушивается. Хотя в голосе молодой женщины прозвучали саркастические нотки, взгляд ее скользнул по поверхности стола. Агент воллинг явно хотела лишний раз убедиться в том, что не оставила в доступном месте никаких важных документов. Удостоверившись, что на столе ничего нет, она ушла. Я уселся поудобнее и нашел в записной книжке телефон который мне дал Дэн Блэдшоу. Это был его домашний номер. Добрый вечер, Дэн, это Мак Эвой. Я сегодня был у тебя. Да, я помню. Слушай, после того, как я вернулся в Вашингтон, на меня вышли ребята из ФБР. Они начали расследование того дела, о котором мы говорили и сумели обнаружить аж пятерых убитых. Но они не включили в свой список Маккаферти, так как им не было известно, что он оставил записку. Я мог бы сообщить им, как все обстояло в действительности, и что Джон или не Джон написал в своем последнем письме, но решил сначала переговорить с тобой. «Ты не против? Если я все объясню федералам, они наверняка пришлют к тебе кого-то из своих сотрудников. Хотя не исключено, что они сделают это даже в том случае, если я ни слова им не скажу. Так как, ты не возражаешь?» Пока Бладшоу думал, я рассматривал стол агента Уоллинг. Стол был совершенно чистый и пустой, если не считать большого табеля календаря, который, по всей видимости, служил также промокашкой. Судя по нему, Рэйчел только недавно вернулась из отпуска. Вся предыдущая неделя была аккуратно зачеркнута, а рядом стояла карандашная пометка «ОТП». Сокращения имелись также и против других чисел, но их я расшифровать не смог. «Скажи им все», — произнес наконец Блэд Шоу. «Ты уверен? Не передумаешь?» «Нет. Если ФБР заявится в наши края и объявит во всеуслышание, что Джонни Мак был убит, то его вдова получит и пенсию, и страховку в полном объеме. Именно этого я добивался с самого начала, так что скажи федералам правду. Мне они уже ничего не сделают». «Не смогут. Кстати, эти шустрые ребята уже побывали в нашем полицейском управлении. Мне недавно позвонил один старый приятель и предупредил, что они весь день рылись в старых делах. «Ну хорошо, Дэн, спасибо. «Тебе-то хоть что-нибудь с этого обломится? «Пока не знаю. Приложу все силы. «Это твое дело, Джек. Держись за него зубами и когтями». «Но не доверяй ФБР, они сначала используют тебя, а потом выкинут на обочину, словно собачье дерьмо». Я поблагодарил его за совет и положил трубку. Как раз в этот момент мимо распахнутой двери кабинета проходил какой-то человек, типичный ФБРовец, если судить по стандартному серому костюму. Заметив меня за столом, он остановился и заглянул в кабинет. На его лице ясно читалось любопытство». «Прошу прощения, могу я узнать, что вы тут делаете?» «Жду, пока вернется агент воллинг Это был крупный мужчина с узким красным лицом и коротко остриженными черными волосами. «А вы...» «Джек Макэвой». Агент воллинг сказала, «Просто выйдите из-за стола». Он махнул рукой, показывая, что я должен встать с места Рэйчел и пересесть на один из стульев напротив. Я не стал спорить, Незнакомец вежливо поблагодарил и пошел дальше по своим делам. Весь этот эпизод, однако, лишний раз напомнил мне, почему я так не люблю иметь дело с ФБР. Абсолютное большинство сотрудников этой почтенной организации просто на интуитивном уровне чувствуют, когда надо взять тебя за то место, на котором ты сидишь. Убедившись, что поборник порядка удалился, я протянул руку через стол, подтянул к себе телефонный аппарат «Рэйчел» и набрал прямой номер грега Глена. По денверскому времени было начало седьмого, я знал, что в эти минуты редактор просматривает срочные сообщения и занят по самую маковку, но выбора у меня попросту не было. «Джек, ты не мог бы перезвонить попозже?» «Нет, мне надо срочно с тобой поговорить». «Хорошо, только поторопись, у нас тут новое сообщение о стрельбе в клинике, и мы как раз карпим над материалом для первой полосы». Я быстро ввел Глена в курс дела. По-моему, он тут же забыл о своей клинике и слушал с напряженным вниманием, лишь изредка вставляя восторженные замечания типа того, что «мой материал – это просто фантастика, и что статья из этого выйдет на зависть конкурентам, убойная». Излагая последние события, я, правда, опустил то, что Воран по моей милости потерял работу, а агент Уоллинг пытался оказать на меня давление. Вместо этого я сообщил Глену, где нахожусь в данный момент и что собираюсь предпринять дальше, и получил от него карт-бланш. А у нас тут такие дела, Джек сказал Глен. Нам, наверное, понадобится весь подвал под эту историю с клиникой и движением против абортов. В ближайшие два дня свободного места тоже не будет, это я тебе говорю. Ты не представляешь, какая у нас за парка. Будь ты здесь, я бы усадил тебя расписывать. Жаль, что я не с вами, лицемерно вздохнул я. Да, жаль, но не расстраивайся. Действуй по своему усмотрению и попытайся выжить из них все по максимуму. И сразу дай мне знать, это будет просто нечто, Джек, настоящая сенсация. Будем надеяться. Глен снова заговорил о моих возможностях и перспективах, рассуждая на сей раз главным образом о журналистских наградах и литературных премиях, а заодно вскользь коснулся искусства вставить конкурентам хорошо смазанный фитиль. Пока я слушал его разглагольствование, в кабинет вернулась Уоллинг. Ее сопровождал незнакомый мне мужчина, видимо, тот самый Боб Бекус. Он тоже был в сером костюме, однако держался более властно и уверенно, чем его давешник-коллега. На первый взгляд я бы дал ему от 35 до 40 лет, однако, несмотря на это, он сохранил вполне приличную физическую форму. Лицо его казалось доброжелательным, хотя голубые глаза смотрели пронзительно и внимательно, а короткие светло-русые волосы придавали лицу вид решительный и мужественный. Я поднял вверх палец, показывая, что уже почти закончил, и прервал разливающегося соловьем редактора. «Грег, все, меня зовут». «Хорошо, Джек, держи меня в курсе, и еще одно». «Да?» «Добудь хоть несколько картинок». «Ладно, попробую». Укладывая трубку на рычаг, я подумал, что напрасно подал ему надежду. О том, чтобы ввести в это дело также и фотографа, можно было только мечтать. Мне самому еще предстояло изловчиться, чтобы не оказаться за бортом. Джек, познакомься, это спецагент Боб Бекус, наш шеф, который отвечает за всю операцию в целом. Боб — это Джек Макэвой из Rocky Mountain News. Мы пожали друг другу руки, причем моя словно в тисках побывала. Это было так же типично для мужественных ФБРовцев, как и серый костюм. Потом Боб заговорил, машинально поправив лежащий на столе календарь. «Всегда рад встретиться с одним из наших друзей, принадлежащих к четвертой власти, особенно с тем, кто приехал издалека». Я лишь кивнул в ответ. Все это были просто вежливые слова, и каждый из нас прекрасно это знал. «Вот что, Джек, пойдем в зал заседаний и выпьем в честь знакомства по чашечке кофе», — предложил бэкус Заодно я немного покажу тебе наше здание. Пока мы поднимались наверх, Боб Беккус не сказал ничего, что имело бы отношение к делу, если не считать выражение соболезнований по поводу гибели моего брата. Только когда мы трое уселись за столиком кафетерия, который здесь почему-то называли «залом заседаний», он отхлебнул кофе и приступил к делу. «Наша беседа носит неофициальный характер», — начал бэкус Чтобы ты не увидел и не услышал в Куантико, все это не для печати. Надеюсь, ты не возражаешь? Пока не возражаю. Очень хорошо, Джек. В случае, если тебе захочется изменить условия игры, ты должен будешь поговорить с Рэйчел или со мной, и мы, несомненно, найдем возможность пойти тебе навстречу. Ты готов сотрудничать с нами при таком раскладе? Да, только я хотел бы писать свою статью сам. Бекус кивнул, словно этой репликой я заработал очко в свою пользу. «Это справедливо», — признал он, отодвигая в сторону недопитый кофе и стряхивая со стола невидимые глазу крошки. Затем он наклонился ко мне поближе. «Видишь ли, Джек, через пятнадцать минут у нас начнется оперативное совещание. Рэйчел, несомненно, сообщила тебе, что мы спешим изо всех сил, и, на мой взгляд, с нашей стороны было бы... Настоящим преступлением действовать как-то иначе? Расследованием занимается все мое подразделение, которому придано во временное пользование, тут он усмехнулся, придано дополнительно 8 агентов из отдела психологического моделирования, два технических сотрудника и оперативный состав местных отделов в шести известных тебе городах. Я даже не припомню, когда в последний раз ФБР проводило такую широкомасштабную операцию. «Я рад это слышать, Боб». Боб Бекус перешел со мной на «ты» с первых же минут нашего знакомства и даже не поморщился, когда я ответил тем же. Для меня это было своего рода тестом. Очевидно, называя человека на «ты» и по имени, он считал его равным себе, и я решил проверить, что будет, если я попробую сделать то же самое. Покуда все шло хорошо». «Ты проделал большую и важную работу, Джек», — продолжал бэкус «Благодаря этому мы начинали не с абсолютного нуля, и теперь вот уже больше суток трудимся в заданном направлении довольно интенсивно». За спиной Бекуса я разглядел ФБРовца, который сделал мне замечание в кабинете Уоллинг. Он поставил на ближайший столик чашку кофе и тарелку с бутербродами, сел, задумчиво посмотрел на нас и принялся за еду. «Мы еще коснемся тех значительных сил и средств, которые привлечены для решения поставленной перед нами задачи», – вещал Бекус. «Однако на данный момент наша основная проблема – это предотвращение утечки информации. События развивались именно так, как я предвидел, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы Боб ничего не прочел по моему лицу». Покуда у меня оставался способ, в случае чего, надавить на Бекуса я плевать хотел и на ФБР, и на утечку информации. Иными словами, негромко заметил я, вы не хотите, чтобы моя статья была опубликована? Совершенно верно, подхватил Бекус, обрадованный моей понятливостью. Во всяком случае, не сейчас. Разумеется, я понимаю, что даже... Без тех сведений, что ты, вероятно, узнал от нас, у тебя достаточно много материала, и материал этот, ого, первый сорт. Статья выйдет довольно взрывоопасной и даже если ты опубликуешь ее в Денвере, она непременно привлечет к себе внимание прессы по всей стране. Дня не пройдет, как эта история уже будет на телеэкране и в каждой газете, включая таблоиды. Они узнают все население, кроме, разумеется, глухих и слепых. Так что, говоря откровенно, Джек... Мы не можем допустить, чтобы такая статья появилась. Едва преступнику станет известно, что мы догадались о его существовании, как он просто-напросто исчезнет из поля нашего зрения и затаится. Если только этот парень не дурак, а мы уже знаем, что он, напротив, чертовски умен и хитер. Он залежет на дно, зароется в выл, забьется под камни, и уж тогда нам ни за что его не достать в течение долгого-долгого времени. «Ты же не хочешь этого, Джек? Ведь речь идет о человеке, который убил твоего брата. Подумай хорошенько и скажи, каким будет твое решение». Я кивнул в знак того, что все понял, и ненадолго задумался, подбирая правильные слова для ответа. Взгляд мой переместился с Бекуса на Уоллинг и вернулся обратно. «Наша газета, — начал я, — уже вложила в это расследование чертову уйму денег и времени». А теперь представьте, что статьи не будет. Как вы сами понимаете, я мог бы написать ее уже сегодня вечером и сообщить читающей публике, что федеральные службы ведут общенациональное расследование многочисленных преступлений, совершенных маньяком, который безнаказанно убивал полицейских на протяжении трех последних лет. Это будет первоклассный материал. Я уже сказал, что ты проделал отличную работу, и никто не сомневается, что за статья может из этого получиться. Так что же ты предлагаешь? Спрятать ее в шкаф, а самому убраться с дороги, дожидаясь, пока в один прекрасный день, когда преступник будет схвачен, если такой вообще произойдет, вы соберете пресс-конференцию? бэкус слегка откашлялся и откинулся на спинку стула. Я посмотрел на Уоллинг, но ее лицо ничего не выражало. «Ты умный человек, и я не стану темнить», — сказал Боб. «Да, я хочу, чтобы ты немного попридержал статью». «До каких пор? Немного — это, по-твоему, сколько?» Бекус оглядел кафетерий с таким видом, словно попал сюда впервые, и ответил, даже не взглянув на меня. «До тех пор, пока мы не поймаем убийцу». Я негромко присвистнул. «А что я за это получу? И что получит...» Рокки Маунти Ньюс. Во-первых, и это главное, таким образом ты поможешь нам обезвредить преступника, который прикончил твоего брата. Если этого недостаточно, то, мне кажется, мы могли бы дополнительно заключить какое-нибудь соглашение об эксклюзивном праве на информацию по задержанию преступника. Довольно долгое время никто из нас не проронил ни слова. Рэйчел и Боб молчали, поскольку, фигурально выражаясь, мяч находился на моей половине поля. Я же был занят тем, что тщательно обдумывал ответ. Наконец я собрался с мыслями и заговорил, слегка подавшись вперед. «Вот что, Боб, я полагаю тебе уже ясно, что в данном случае обстоятельства сложились совсем не так, как обычно, и у Федерального бюро на руках не все козыри». Это расследование в значительной степени мое, понимаешь? Я его начал и не намерен бросать дело на полпути просто так, за здорово живешь. Я не собираюсь, вернувшись в Денвер, тупо сидеть за столом, смотреть на телефон и ждать вашего звонка. Я уже влез в это дело, я почти ваш коллега, и если сейчас ты откажешься сохранить статус-кво, то мне придется немедленно отправиться в отель, чтобы успеть подготовить статью. Ты увидишь ее в нашем утреннем воскресном выпуске. В этот день тиражи «Рокки Маунти Ньюз» расходятся как никогда быстро. «И ты решишься так обойтись со своим братом?» заговорила Уоллинг странным голосом, словно бы ей челюсти свело от гнева. «Неужели тебе до такой степени наплевать, что с ним случилось?» «Рэйчел, прошу тебя», — прогудел бэкус «В том, что, — говорит Джек, — есть рациональное зерно. Мы...» «Мне вовсе не наплевать», — отрезал я. «Более того, я оказался единственным, кому было не наплевать, так что не надо пытаться сделать меня виноватым. Шон мертв и останется мертвым вне зависимости от того, поймаете вы убийцу или нет, напишу я статью или не напишу». «Все, Джек, успокойся». бэкус поднял ладони к груди и сложил их так, словно умолял нас обоих опомниться. Никто не собирается обсуждать причины, которые толкают тебя на тот или иной поступок. Лично меня смущает иное обстоятельство. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы пытаемся соперничать друг с другом. Почему бы тебе не сказать нам открытым текстом, чего конкретно ты хочешь? Я уверен, что мы сумеем договориться обо всем еще до того, как останет кофе». «Все очень просто», — быстро ответил я. «Ты должен ввести меня в рабочую группу в качестве наблюдателя и обеспечить беспрепятственный доступ ко всем материалам. Со своей стороны я не опубликую ни строчки до тех пор, пока мы либо не схватим этого сукиного сына, либо вообще не откажемся от идеи его поймать». «Это шантаж», — вставил Уоллинг. «Ничего подобного. Это всего лишь условие соглашения, которые я предлагаю заключить», — возразил я. Собственно говоря, я даже иду вам на уступки, потому что моя статья фактически уже готова. Придержать ее теперь значило бы совершить то, против чего восстает всё мое существо. Я уже молчу о том, сколько денег могу заработать на сенсации». И я выжидающе взглянул на Бекуса. Уоллинг продолжал сердиться, но это не имело значения. Решение зависело от Боба и только от него. «Навряд ли мы сможем это сделать», — промолвил он наконец. «Подобное совершенно против правил. К тому же участие в расследовании может оказаться опасным. Не заговаривай мне зубы. Я предлагаю сделку, и вы либо соглашаетесь, либо отказываетесь. Если надо, можешь даже позвонить своему вышестоящему начальнику, но это мои условия, и я от них не отступлю». Бекус придвинул к себе чашку с кофе и уставился в нее, словно надеялся, разглядеть на дни ответ. Кофе еще не остыл, и над черной смоляной поверхностью поднимался пар. «Этот вопрос вне моей компетенции», — признался Боб. «Я и впрямь должен позвонить». «Когда я узнаю ответ?» «Я позвоню прямо сейчас». «А как насчет оперативного совещания?» «Без меня в любом случае не начнут. Можете подождать меня здесь, я скоро вернусь». Бекус поднялся и аккуратно задвинул стул под стол. «Итак, еще раз повторю условия, быстро сказал я, пока он не ушел. Если мне будет обеспечен статус официального наблюдателя со всеми вытекающими отсюда последствиями, и обещаю ничего не писать об этом деле до тех пор, пока преступник либо не будет схвачен, либо вы сами не решите, что дальнейшие усилия бесполезны и не сосредоточите свое внимание на чем-нибудь другом». Тут, правда, возможны два исключения. «Что еще?» – спросил Бекку Сугрюма. «Во-первых, я мог бы опубликовать статью по вашей же просьбе. Ведь может наступить такое время, когда вам понадобится напугать преступника и вынудить его к поспешным необдуманным действиям. Тогда я напишу ее для вас. И, во-вторых, я имею право опубликовать свои материалы, если эта история все же просочится в прессу». Как только в газетах, по радио или по телевидению пройдет сообщение о вашем расследовании, все обязательства аннулируются, немедленно и взаимно. Даже если я пронюхаю, что кто-то только собирается опередить меня, я сделаю это первым. В конце концов, это моя статья». бэкус выслушал меня стоя и кивнул. «Я скоро вернусь», — повторил он и ушел. Когда Боб скрылся из вида, Уоллинг посмотрела на меня и негромко заметила. «На его месте я бы решила, что ты блефуешь». «Какой уж там блеф», — возразил я. «Это серьезно». «Если это действительно серьезно, то возможность найти убийцу у брата значит для тебя меньше, чем перспектива опубликовать сенсационную статью, и мне тебя искренне жаль, Джек. А сейчас я хочу еще кофе». Она встала и ушла, оставив меня одного. Я смотрел, как Рэйчел идет к стойке и думал над тем, что она только что сказала. Наконец мой разум успокоился на строчках из стихотворения Эдгара По, которые застряли у меня в памяти с прошлой ночи. «В печали до срока я жил одиноко, и дух мой блуждал меж теней, но Эулалия юная стала невестой моей».